не было в кузнице у Будулая и приспособлений для отковки осей и валов с тракторов и автомашин, не было прессов, тисков и станков для обточки и расточки. Зато закалить Будулай умел и в своей маленькой кузнице какого угодно размера деталь, и закалить так, как не умели это сделать и в большой мастерской. Отец передал ему этот секрет сверхпрочного закаливания металла, унаследованный им, в свою очередь, от своего отца, тоже кузнеца. И даже сам главный механик из большой мастерской, инженер, обращался к Будулаю за консультацией по этому вопросу. Тут, оказалось, одних инженерных знаний было недостаточно. Пробовал Будулай передать свой секрет закалки металла другим кузнецам, Не отказывал повозиться с ними, когда его просил об этом главный механик. Но так ничего из этого и не получилось. Вот, казалось бы, и совсем уж постиг человек. Спроси у него, он наизусть расскажет, что с деталью нужно делать сначала и что потом. А начнет это делать сам. И где-то обязательно ошибется. Даст промашку на самую малость. Сделает почти что так. И все же не так. А без этого... Почти и нельзя. Без «почти» оси получаются либо мягкими, как воск, либо хрупкими, как сахар-рафинад. В «почти» оказывается и вся загвоздка. В этом и есть талант. А талант, должно быть, содержится у человека в крови, и, вероятно, только с кровью можно перелить его в жилы другого человека. И все-таки Будулай не терял надежды, что в конце концов удастся ему передать свои знания кузнечного мастерства кому-нибудь другому, не уносить же их с собой в могилу. Раньше надеялся он, что сумеет передать их своему сыну. Когда ранней весной в степи под пологом шатра его жена Галя объявила ему, что у нее под сердцем затрепетал огонек новой жизни, Будулай так сразу и рассудил, что это может быть только сын. В их роду кузнецов все первенцы были сыновьями. А как же могло быть иначе? Иначе некому было бы передавать из рук в руки щипцы, молотки и прочее орудия кузнечного ремесла. С этой глубочайшей уверенностью Будулай и на войну уходил, застигнутый посреди степи в шатре, верхоконным милиционером с повесткой из ближайшего сельсовета. И расставаясь тот день с галей среди холмов, пуще всего просил ее сберечь к его возвращению с фронта сына, а для этого, не мешкая уходить в своей кибитке вместе с потоком беженцев туда, откуда встает солнце, в Заволжские степи, «я вас там найду». «Цыган, цыгану всегда дорогу укажет», — говорил Будулай, прощаясь с Галей, с великим трудом размыкая ее руки, петли захлестнувшиеся вокруг его шеи. Не оглядываясь, он поскакал на своем верховом коне вслед за милиционером, не видя и того, как рухнула Галя на колени, протягивая вдогонку ему руки, и как потом каталась растрепанной головой по золе потухшего костра, а старый глухой отец с серьгой в ухе склонился над ней с бутылкой воды. И потом на войне, совершая по ее дорогам и бездорожью весь долгий переход с казаками Донского кавалерийского корпуса от Терека до Австрийских Альп, покачиваясь в жестком седле, ерзая по пластунски животом по снегу, по траве и по кремнистой почве трансильванских предгорий, Бодрствуя в разведке, засыпая у огня, у кона везде и отдирая от пробитой осколком груди бинты в госпитале, все время жил Будулай в ожидании того часа, когда, наконец, возьмет он за смуглую ручонку первенца, которого он и Галя договорились назвать хорошим русским именем Ваня. Впервые подведет его к наковальне и очарует его взор сиянием искр брызжущих из-под кувалты. С той секунды и должно будет начаться посвящение его сына в тайны древнего ремесла деда, прадеда и пращура. Твердо верил Будулай, что удастся ему сделать и звание не только кузнеца, умеющего превратить кусок железа в подкову, в зуб бараны, в буравчик и в клещи, которые можно сбыть в воскресный день на базаре,